Глава 5. Из книги Андрея Тихонова «На Калужский Большак». Ночь на 22 декабря 1941 года. Поселок Недельное. «Нихчисен! Нихчисен!» Долговязый немец в серой шинели, подняв руки, перешагивал через заваленное снегом окно храма и боязливо оглядывался вокруг. За ним выглянул еще один. Держа немцев на прицеле, бойцы обступали их с двух сторон, Расслабляться нельзя, бой не окончен. Совсем рядом еще гремят винтовочные выстрелы и стрекочут пулеметы. Но немцы, засевшие в храме, видно поняли, что сопротивляться бессмысленно. Они выходили наружу, перешагивая через груду кирпичей у полуразрушенного окна. Второй, третий, четвертый. Осторожно бросали оружие на землю, испуганно переглядывались. «Алес?» — спросил сержант Громов, когда наружу вышли восемь человек. «Я-я!» — закивал один из немцев, косясь головой в сторону храма. «Сильванов, Пантелеев, Игнатюк, проверьте!» — сказал Громов. Действительно, в храме, тускло тусклоосвещенном керосинками, не было больше никого. Внутри все загромождено ящиками, окна наполовину забиты мешками, под ногами ржавые осколки и битые кирпичи. Сильванов поднял голову. В куполе зияла дыра, и сквозь нее чернело ночное небо с еле уловимым синим оттенком. Скоро рассвет. Где-то вдалеке... Видимо, уже на окраине села затрещали автоматы и снова смолкли. Ружейная пальба становилась реже. «Подумать только, из самого Божьего дома немцев прогнали!» запыхавшимся, но бодрым голосом сказал Игнатюк. Он говорил это и тоже, стоял рядом, глядя в небо над куполом храма. «Тоже мне, Божий дом!» — тихо ответил ему Селиванов. «В самом деле это место мало походило на церковь. Склад и склад». только с дырявым куполом наверху и чудом сохранившимися фресками на облупленных стенах. В слабом блеске керосиновых ламп на стенах можно было едва разглядеть святых, они будто проступали сквозь стену, выцветшие, стоящие в нелепых позах, то преклонив колени, то воздев руки к небу, то неестественно вывернув головы. Лица их были от чего то черными, да и сами они в мерцании керосинок больше походили на темные силуэты. Их потемневшие головы окружали красные нимбы. Странно, — думал Селиванов, — ведь нимбы вроде должны быть желтыми или белыми. Наверное, так кажется в полумраке. Вышли наружу, доложили Громову, что внутри никого. Немцы сидели в снегу с удрученными лицами. — Вот черти! — сказал Игнатюк. Закинул винтовку на плечо, присел к немцам, снял сидор, развязал и достал пачку папирос. — Ишт! — подумал Селиванов. — А сам все махорку курил. Немцы недоверчиво покосились на Игнатьюка с папиросами. Тот сунул одну в зубы, а остальную пачку протянул фрицам. «Эй, Ганс, будешь раухен?» — спросил он. «Кригалис! Капут!» Пальба раздавалась уже только на самом краю села. Бой подходил к концу. Немцы осторожно и недоверчиво брали по папиросе, тихо благодарили, закуривали. А через минуту к храму подоспели бойцы третьей роты. Они шли, не торопясь, уже закинув на плечи винтовки. «Опоздали!» — крикнул им Громов. «Мы уже вон тут! Со всеми разобрались! Даже стрелять не пришлось!» Оказалось, что третья рота тоже не сидела без дела. По пути наткнулись на немецкий грузовик, который в наглую пытался прорваться на Калужский большак Подорвали гранаты и расстреляли водителя через стекло. Из кузова выпал ящик, раскрылся, и на снег вывалилась куча немецких медалей и орденов. Наверное, хотели раздать к Новому году. Бойцы хвастались друг другу фашистскими поварикушками и смеялись, будет, мол, чем теперь ёлку украсить. Из разговоров выяснилось, что село почти взяли, только на северной окраине ещё идут вялые перестрелки. Многие немцы сдались, ещё больше убито, ещё больше бежали. Захвачена немецкая полевая кухня, обозы, штабные документы. Внезапная ночная атака удалась. К рассвету замолкли последние выстрелы. Всё кончилось. Недельное было взято. Когда стало светать, начали подсчитывать убитых и раненых. Во дворах, на дорогах, в огородах, везде валялись мертвые немцы. У выезда на Калужский большаг сгоревшие грузовики и мотоциклы. Из подвалов и погребов медленно по одному с опаской выходили местные жители, спрятавшиеся на время боя, в основном бабы и дети. Увидев бойцов, выдыхали, кидались на шею, плакали. Взяв недельное... Части 238-й стрелковой дивизии прорвались глубоко в расположение немецких войск. Противник держал ближайшие населенные пункты с трех сторон. 24 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Бывает состояние, когда окружающий мир кажется невыносимо чужим. Ты не ощущаешь себя его частью. Все резиновое, не настоящее, не из плоти и крови, а из горелой пластмассы. И воздух чужой, и небо, и звуки вокруг фальшивые, как на зажеванной кассетной ленте. Ты песчинка в механизме, кость в горле, помеха на телеэкране. Тебя не должно быть здесь. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что это чужеродная фальшь и есть самая настоящая реальность. Жесткая, беспощадная, живущая совершенно не по тем законам, которые ты представлял. Ее можно потрогать, она как ржавая шестеренка в скользком машинном масле. Это не смирение и не принятие. Напротив, ты понимаешь, что и сам становишься другим, ведь тебе надо стать сильнее и крепче этой реальности, чтобы выжить, а значит и победить. Покров 17 стал моей реальностью. Все, что в первые дни здесь казалось мне диким сном, оказалось еще более настоящим миром, чем прежняя жизнь. Я почувствовал это в себе и вокруг. «Да, это настоящее. Злое, колючее и правдивое. Мы с полковником Каменевым выехали из города и мчали по разбитой дороге среди грязно-зеленых полей. Облака стали тоньше и светлее. На небе просвечивало белое солнечное пятно. Может, вот-вот и покажется желтый шар и станет не так уныло существовать под этой однообразной серой хмарью? Кто этот человек, к которому мы едем?» — спросил я. «Старик. Кажется, какой-то художник». Капитан говорил о каком-то художнике, вспомнил я. Вроде бы это он придумал так называть Ширликов. Каменев пожал плечами. Может и он, черт знает. Известно, что в 89-м он невесть, откуда появился в институте, его всюду сопровождал капитан. Потом он стал превращаться. Умудрился сбежать и пропал. Думали, все, по лесам бегает, хвостом машет. А недавно мне на стол упала бумага. Так и так, во время патрулирования в деревне Колодец, Замечен тот самый гражданин. Уверены, что тот самый. Может, просто похожего деда увидели? Уверены. Его трудно с кем-то перепутать. Ребята патрулировали деревню, а он выглядывал из окна и улыбался. Приветливо так. Мы взяли его на карандаш, хотели навестить его вместе с институтом. Но тогда еще не знали, что тут все развалилось. Ох, черт! Полковник вдруг резко сжал губы, сглотнул слюну, сбавил скорость, свернул на обочину и остановил машину. Его лицо выглядело бледным. но ну, спасибо», — проговорил он сквозь зубы, зло глядя на меня. Полковника мелко затрясло, он поежился и обхватил плечи руками, пытаясь согреться, прикрыл глаза. «Это все ваш уголек». Его голос стал еще слабее. Не знал даже, что он так. Я не знал, что говорить и что думать. С одной стороны, он сам виноват, что решил вколоть мне эту дрянь. Теперь же получай око за око. Все справедливо, но с другой... «Слушай, писатель, давай-ка ты поведешь машину. Я покажу, куда ехать». Каменев говорил хрипло и медленно, силой выдавливая из себя слово за словом. Кажется, ему стало так плохо, что он сам не заметил, как перешел на «ты». «Хорошо», — ответил я. Полковник с трудом открыл дверцу, навалился на нее всем телом, свесил ногу вниз и мешком повалился на дорогу. «Плохо дело». Я выскочил из машины, обежал ее спереди, нагнулся к Каменеву. Он полулежал на дороге, прислонившись к грязному колесу уазика, и тяжело дышал. Его бледное лицо покрывало испарина, губы посинели. «Писатель», — сказал он, глядя на меня мутными зрачками, — «тебя же есть этот?» «Есть». В моей сумке лежал набор шприцев и пять ампул с жидким угольком, последние запасы, которые выдал напоследок Катасонов. Я хотел сберечь их для себя, но что уж теперь. Я вернулся к своему сиденью, вытащил из-под него сумку, снова подошел к полковнику и присел перед ним на корточки Он смотрел на меня и сквозь меня. Похоже, на него это превращение действовало еще хуже. Его мелко трясло, стучали зубы, дрожали руки. — это... извини, что ли? — проговорил он, облизывая пересохшие губы. Я ничего не ответил. Вытащил из сумки пакетик, разорвал, достал тонкий шприц, снял колпачок с иглы. Теперь ампула. Маленький стеклянный пузырёк с чёрной жидкостью, похожей на крепко заваренный кофе. Сдавил пальцами кончик ампулы отломал. «Засучи рукав», — сказал я полковнику. Каменев медленными, дёрганными движениями расстегнул пуговицу и закатал рукав. Вытянул руку и с силой напряг её, чтобы выступили вены. Я вставил в шприц в ампулу и начал набирать жидкость. «Эй», — сказал вдруг полковник, — «там, за спиной у тебя». Я обернулся. На обочину через дорогу из высокой травы медленно и боязливо выползали ширлики. Их было четверо, один с длинной шеей и острыми лисьими ушами, другой с паучьим брюшком и тонкими ножками, еще один горбатый и скрючившийся, его руки волочились по земле и четвертый с огромным жирным подбородком, свисавшим до самого паха. За ними по полю бежал еще один, он передвигался на трех лапах, четвертая атрофированная свисала с плеча беспомощной культей. И еще двое торопливо ковыляли через поле со стороны леса. «Вещество почуяли», — сказал полковник. «Черт!» Ширлики выстроились на обочине и медленно, рыча и урча подходили к машине. Они явно опасались нас, но желание заполучить уголек было сильнее. Они окружали нас и смотрели в одну точку, на шприц с черной жидкостью в моей руке. Ширлик с жирным подбородком боязливо сделал еще один шаг. За ним подползали остальные. Со стороны леса бежали еще. Пистолет оставил в бардачке. Балда. Возьми. Будто услышав мои мысли, сказал полковник, расстегивая кобуру. Я вытащил пистолет из его кобуры и снял с предохранителя. Встал с корточек, вскинул руку и прицелился в Ширлика с жирным подбородком. Тот в недоумении остановился, остальные тоже. «Пошли отсюда!» Я угрожающе взмахнул пистолетом. «Да стреляй уже, не глупи!» прохрипел полковник. Ширлик с жирным подбородком испуганный и непонимающе смотрел на меня сальными глазенками. За моей спиной что-то громко лязгнуло с тяжелым металлическим звуком. Я обернулся. На крышу уазика запрыгнул здоровенный Ширлик, без носа, с огромными заплывшими глазами и толстыми губами, с маленькими корявыми лапками. Он ощерил пасть, показал грязно-желтые зубы и угрожающе зарычал, брызжа слюной. «Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Я вскинул руку с пистолетом и в упор пальнул по его лицу. Пуля вошла прямиком между глаз и расколола череп. Желтые мозги брызнули в стороны, Ширлика отбросило назад. Он свалился на крышу машины, скатился на дорогу и забился в агонии, разбрызгивая вокруг себя кровь. «Урл! Урл!» — послышалось сзади совсем близко. Я развернулся и выстрелил в Ширлика с жирным подбородком, который бежал ко мне. Фонтан крови брызнул из его шеи, он опрокинулся навзничь и судорожно заколотил лапками по асфальту. Ещё выстрел. Ширлик с паучьим брюшком нелепо раскинул лапки и завалился на бок. Хриплое рычание справа. Повернулся, бегло прицелился и всадил пулю в ещё одну тварь, которая готовилась к прыжку. Оставшиеся на дороге ширлики взвизгнули и, испуганно переглядываясь, попятились в сторону поля. «Нахер отсюда, пошли!» — заорал я, не узнавая собственный голос. И выстрелил в горбатого и длиннорукого. Попал в живот. Он скорчился, захрипел и рухнул ничком. Шерлики разбежались в разные стороны и со всех ног поскакали прочь. Но со стороны леса в нашу сторону бежали через поле еще. Десятки. Маленькие, голые, волосатые, толстые, худые, с птичьими, собачьими головами, с клювами, хоботами и клешнями, с копытами и хвостами, с зайчьими и ослиными ушами, с носами и без носов. «Дай мне!» Полковник приподнялся на локте, вцепился рукой в шприц, вытащил его из моей ладони, оперся на открытую дверцу у Азика и с трудом встал. «Садись за руль! Гони отсюда быстрее!» Полковник ввалился в машину, переполз на пассажирское кресло, устало откинулся на спинку и повернулся ко мне, глядя безумными глазами. «Давай, что стоишь!» Я влез в машину, захлопнул дверцу и со всей силы втопил педаль газа. Машина взвизгнула, резко тронулась с места. Я вырулил с обочины и погнал вперед. Что-то загремело наверху, а потом на капот с крыши свалился маленький Ширлик с густой бородой и огромным носом. Он вцепился ручками в машину и подполз к лобовому стеклу. Вместо дороги я видел только его отвратительную морду и раскрытую пасть с гнилыми зубами. Я резко крутанул руль вправо, потом влево, наскачнуло в сторону. Ширлик слетел с капота и свалился на дорогу. «Гони!» — орал Каменев. «Догоню я, гоню!» — крикнул я, не сбавляя скорость. Нас трясло. Я выжимал газ до отказа и мчал по прямой, молясь, чтобы впереди не оказалось крутых поворотов. Бешено колотилось сердце, сперло дыхание. Я никогда не водил так быстро. «Что за хуйня?» — кричал Каменев. «Можно было просто кинуть им этот ёбаный шприц и свалить отсюда!» «Разослили их, теперь не отстанут!» «Ты же сам сказал стрелять!» — возмутился я. «Идиотина! Я же не говорил, что прямо в них можно было в воздух пальнуть и шугануть! Так надо было кинуть им шприц или выстрелить в воздух?» «Не знаю!» — полковник так заорал, что забрызгал слюной лобовое стекло. «И то, и другое!» «Ты видел того, что на машину прыгнул? Его шугануть? Да он был готов мне глотку перегрызть!» «Ага! Значит, обосрался и с перепугу решил палить во все стороны!» «Молодец, блядь!» «Говном своим закидал бы их! Больше толку будет! Писатель! Достоевский!» «Это я вижу. Резко выздоровел?» — нестерпел я. Мне хотелось всадить пулю ему промеж глаз. Думаю, он испытывал точно такое же чувство ко мне. Я не знал, откуда во мне взялась эта злость, этот бешеный адреналин, жажда насилия. И я никогда не был таким. «Тормози!» — взревел вдруг полковник. Он первым увидел то, чего не заметил я. Здоровенного жирного ширлика с головой грудного младенца прямо перед машиной. Я изо всех сил вдавил педаль, но не успел. Взвизгнули тормоза, треснуло стекло. Меня толкнуло вперед, прямо грудью на руль и лицом в осколки. И зазвенело в ушах, закружило, сверкнуло искрами перед глазами, ударило резкой болью в черепе и поплыло туманом внутри головы. А потом стало темно. Тени. Черные расплывчатые тени с ярко-алыми нимбами над головами. Они стоят вокруг разбитой машины, заглядывают в окна и смотрят на меня. Почему я решил, что они смотрят на меня? Ведь у них вообще нет лиц. Они силуэты с красными нимбами, и за плечами у них черные винтовки с примкнутыми штыками. Как рисунки со старых плакатов, как святые со старинных икон. Они худые и высокие. Они сделаны из черного воздуха, из самой темноты, Но так ярко сияет красное пламя над их головами и они точно глядят на меня хотя не видно их лиц где я их видел раньше болит голова и не чувствую носа во рту кислый привкус почему то открывается дверь машины и я вываливаюсь на асфальт куда то ползу переворачиваясь на спину и вспоминаю что на плече была сумка а теперь ее нет как вообще я вспомнил про эту сумку почему это пришло в голову И нет больше чёрных силуэтов с красными нимбами. Наслышан глубокий рык, утробное урчание, и этот знакомый звук — урл, урл. И выстрел. И ещё один. Откуда эти тени с красными нимбами? Болит голова. Нос онемел. Во рту кислый привкус, перед глазами туман. Снова выстрел. И снова утробное урл. Урл вдалеке. Шлепок ладонью по щеке. Резко и неожиданно. «Еще один шлепок!» И открываю глаза. Надо мной склонился полковник Каменев. Лицо его в крови, рассечена бровь. Приподнимаюсь на локти, пытаюсь фокусировать зрение, но получается плохо. Мы сидим посреди трассы. На обочине стоит покосившись наш разбитый уазик. От смятого капота поднимается струйка черного дыма. На асфальте осколки стекла. Возле переднего колеса валяется в луже крови дохлый ширлик. Чуть поодаль еще один. Пахнет горелым. «Вставай, Достоевский!» — говорит полковник. «Приехали!» Из доклада директора НИИ аномальных световых явлений Юферса Евгения Георгиевича на праздничном мероприятии в честь десятилетия НИИ «Ося» 20 июня 1991 года. Друзья, товарищи! Сегодня мы отмечаем десятилетие со дня основания нашего института. Круглая дата. Время подвести итоги нашей работы. Уже 10 лет мы выполняем ответственное задание партии и правительства, осознавая важность возложенной на нас работы. Нам выпала честь первыми изучить явление, которое никогда не происходило раньше на Земле. О нашей работе не пишут в газетах и не снимают репортажи, потому что место, где мы сейчас находимся, пожалуй, самое секретное во всем Советском Союзе. Я хочу отдельно поблагодарить сотрудников нашего института, за понимание этой секретности, за понимание необходимости оставаться здесь и не покидать пределы закрытой территории. Вы все знаете, что эта необходимость продиктована реальностью. Мы не имеем права выносить отсюда ни капли информации. Мы не можем выносить на Большую Землю секреты, которые здесь хранятся. И самое главное, мы не можем подвергать страну и мир опасности, которая здесь таится. Я рад, что все присутствующие осознают свой долг перед Родиной. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить партийное руководство, советское правительство и командование Министерства обороны. Благодаря им у нас всегда есть снабжение продуктами и товарами первой необходимости. Благодаря им мы можем работать под надежной защитой и не беспокоиться, что закрытая информация выйдет за пределы Покрова-17. Но мы не чувствуем себя оторванными от Большой Земли, от нашей Родины. Мы чувствуем заботу руководства. о нас не забывают. Это очень важно для нас. Я бы хотел озвучить некоторые успехи, которые мы достигли за 10 лет работы Института. Первое и самое главное. Благодаря датчикам, расположенным возле Объекта-1, мы научились предсказывать появление АПСП почти за минуту до его начала. Мы смогли создать систему оповещения, которая предупреждает о надвигающейся темноте. Второе. Мы продвинулись в изучении материала, остающегося после АПСП, изучили его свойства и можем с уверенностью сказать, что его распространение, в частности, с помощью мутировавших организмов, представляет собой большую угрозу для человека. Третье. Мы провели более 200 экспериментов над образцами организмов, подвергшихся мутации из-за воздействия вещества Кайдановского. Мы изучили их повадки, строение тела, психику реакции организма, возможные болезни, проследили весь жизненный цикл от превращения до естественной смерти. Четвертое. Мы подробно изучили ход болезни, вызываемой веществом Кайдановского, от заражения до окончательной мутации. За время нашей работы всего поставлено более тысячи экспериментов, составлено более пяти тысяч докладов, исследовано более трехсот образцов мутировавших организмов, собрано более тонны образцов биологического и минерального материала. Это далеко не все, что нам удалось сделать, но это самое важное, чего мы добились. Но многое еще предстоит сделать. Многое еще не изучено. Не достигнуты самые важные, самые главные цели, которые были поставлены при основании института. Первое, что нам еще предстоит сделать, и к чему мы до сих пор не пришли, природа явления АПСП. Мы до сих пор не знаем, что это, какую природу оно имеет, каким образом объект 1 порождает это явление. Второе, мы не знаем, как это явление будет распространяться дальше. Почему оно замкнулось на территории Покрова-17 и будет ли эта зона впоследствии расширяться? Это очень важный вопрос, ответив на который мы сможем узнать, несет ли Покров-17 опасность для других территорий, для страны, континента или, быть может, для всего мира. Третье. Мы должны научиться лечить людей на первой стадии превращения. Это важнейшая научная, гуманитарная, общественная задача. Четвертое. В конце концов мы должны решить, что делать с этим явлением. Нужно ли его уничтожать и как это сделать, если будет нужно. Все эти задачи потребуют от нас максимальной концентрации сил, самоотверженности, трудолюбия, готовности к работе. Партия и Родина надеются на нас. Спасибо. Слово для доклада предоставляю товарищу Катасонову. Знаешь что, писатель, мне кажется, быть ментом и сидеть у тебя на пассажирском месте – очень херовая идея. Я сидел посреди дороги, ощупывая пальцами онемевший распухший нос. Капала кровь, болела губа, кажется, она разбита. и Все еще протяжно гудело в голове и не сразу фокусировался взгляд. Полковник достал из пистолета обойму, пересчитал патроны, всадил обратно и протянул мне. «Держи», – сказал он. «Это мой. Два патрона осталось». Остальное ты на этих уродов извел. — А ты? — спросил я, с непониманием оглядывая пистолет. — А ты ведь тоже сейчас стрелял по ним? Или мне послышалось? — Из твоего. Достал из бардачка. Там патронов больше осталось, четыре штуки. Его оставлю себе. Сам виноват, нечего было палить со всей дури. Они были здесь? — Очевидно, если я по ним стрелял. Сумку твою стащили. — Дай угадаю. Там был уголек. «Сумка, чёрт!» «Твою мать!» — сказал я. «Да, угольки и шприцы. И фотоаппараты блокноты мои кассеты с музыкой. Паспорт, деньги!» — прошептал я вслух. «Какие тебе тут теперь деньги? А вот за уголёк обидно. Но да теперь хотя бы не будут больше бегать за нами. Вставай, вставай! До колодца по этой трассе два часа неспешным шагом. К закату успеем!» Я с трудом встал, пошатнулся. И в голове загудело еще сильнее, а перед глазами померк свет. «Полковник схватил меня за плечо». «Ну-ну», — сказал он, — «будешь еще тут в обморок падать». Я хотел злобно ответить, что он и сам только что был не в лучшем состоянии, но решил промолчать. Мысли были заняты другим. Почему так трудно фокусировать взгляд? Почему вдали все так расплывается? Очки. Мои очки валялись у открытой дверцы у азика рядом с дохлым ширликом, разбитый в хлам. «Этого еще не хватало», — простонал я. «Очки!» «Совсем, что ли, слепой?» — спросил полковник. «Близорукость. 2 Ну, не так страшно. Стрелял вроде хорошо». «Так я в очках стрелял. Значит, и без очков сможешь. Пошли, пошли. В деревне пожрать найдем и воды попить». Без очков. Без сумки и без моих вещей. Без еды и воды. С двумя патронами в магазине. с опухшим носом, разбитой губой и больной головой. С ощущением тошноты в желудке. Опять чертова болезнь скручивает нутро и рядом с человеком, который виноват во всем этом. Мы шли по дороге черт знает куда. У меня не оставалось выбора, кроме как доверять Каменеву. Точно так же, как несколько дней назад у меня не оставалось выбора, кроме как доверять капитану. «Слушай», — спросил я спустя какое-то время, «а почему мы поехали одни? Взяли бы с собой этих парней с автоматами». — Ага, — криво ухмыльнулся Каменев. — Чтобы они увидели, как я себя чувствую, как теряю сознание блюю дальше, чем вижу. — Нет уж. Я их начальник, так нельзя. Ты мог бы просто не вкалывать мне этот уголек в отделении. Полковник остановился, заглянул мне прямо в глаза, снова раздраженно выкатил нижнюю губу и сказал, чуть повысив голос, — Мог бы, а мог бы и пристрелить тебя прямо там. И не было бы никаких проблем, если бы этот капитан нас не облапошил. Думаешь, лучше было бы пристрелить? Думаю, что мог бы. Мы замолчали и пошли дальше. Живот заболел сильнее, нужен уголёк, без уголька никак. «Как самочувствие?» — спросил я полковника, пытаясь не застонать от боли. «Хреново», — ответил он. «Внутри всё горит, как при температуре под 40 Надо уголёк найти». Придется теперь ждать, пока не наступит темнота. Потом собрать на земле, если найдем. Ложки нет, растопить не на чем. Шприцев тоже нет. Придется так жрать. А почему его принято колоть? Ну ты как маленький. Почему героин не едят? Тут то же самое. Эффект быстрее, сильнее. Сразу становится лучше. И доза известна. А тут хрен знает, сколько придется его съесть, да и на вкус омерзительно. Это ширликом плевать, они все что угодно сожрут. «И как он? На вкус?» Полковник пожал плечами. «Не пробовал. Говорят, как будто лыжную смазку глотаешь. Наверное, не очень. Я никогда не глотал лыжную смазку, но представил себе её вкус. Должно быть что-то, как смола или дёготь. Точно. Слабый запах дёгтя перед наступлением темноты. Значит, действительно так. Шерлики тоже захотят собрать уголёк», — заметил я. «Угу». Будем конкурировать в пищевой цепочке. Я вздохнул. Тошнота подбиралась к горлу. — Скучно идти. — О, знаешь песню про дым сигарет с ментолом? — спросил вдруг полковник. Я кивнул. — Конечно, — сказал я. — Терпеть я не могу. — О, отлично. Он прокашлялся и запел низким фальшивым голосом, перевирая все ноты. — Дым сигарет с ментолом. «Не надо!» — взмолился я. «Пьяный! Угар качает!» у меня осталось два патрона!» — сказал я. Полковник не обращал на меня внимания. Он шел, дирижируя самому себе невидимой палочкой в руке и слегка прикрыв глаза. Он пел все громче и громче, распаляясь с каждой строчкой, и голос его срывался в визгливый хрип. «В глаза ты смотришь другому!» который тебя ласкает. Господи, лишь бы он замолчал. Мне показалось, он сходит с ума. С чего это он так? Может, из-за уголька? Полковник встал посреди дороги, раскинул руки, поднял голову к небу и закричал, уже даже не пытаясь петь. А я нашел другую! И запнулся. Остановился, схватился за горло, а потом зашёлся в сухом кашле, сгорбившись пополам. «Береги связки», — сказал я. «Тебе ещё на подчинённых орать». Полковник откашлялся сплюнул, облегчённо выдохнул. «Мог бы и подпеть», — сказал он, отдышавшись. «Один хрен делать нечего, пока идём». «Если скучно, можем, не знаю, поговорить ещё о чём-нибудь», — задумался я. «Расскажи ещё о себе. Ты, говорил, служил в Афгане». Я сам не знал, зачем спросил его об этом. «Служил», — ответил хмуро полковник «Спецназ ГРУ. Командовал ротой. Навидался всякого. Например?» Полковник прищурился и покосился на меня. «Что? Историй кровавых хочешь, Достоевский. Видел, как человеку осколком кишки выпотрошила Вывалились прямо на песок. Плюх! Мы их прямо руками обратно заталкивали. Хрен знает зачем. Сами в шоке были. Совсем еще пацаны». Тот парень умер, конечно, минут 10 прожил. Это под Джалалабадом было. Однажды нашего пацана духи в плен взяли. Мы кишлак накрыли с БТРами, освободили, а у него уже уши и пальцы отрезаны. Мы тех духов прямо там. Слушай, писатель, война — это страшный ад. Это ужас, который остаётся с тобой на всю жизнь. Это перепахивает тебя навсегда. Ты об этом в книжке своей написал. Что ты о войне знаешь? У тебя там все кричат «Ура! За Родину! За Сталина!» Красным флагом машут. На амбразуры кидаются, распевая Катюшу. Он на пару секунд задумчиво замолк. Я просто не читал. «Да вроде не особо», — сказал я. Я говорил с ветеранами, изучал архивные документы. В целом, наверное, мало где наврал. Надеюсь, красным флагом там никто не машет. «Ну?» — полковник опять задумался. «Еще как-то перехватили караван духов с оружием. Они шли из Пакистана, на обратном пути попали в засаду, и нашему парню ногу оторвало. Тащили потом несколько километров на себе. Выжил. Все футболистом хотел стать. Полковник замолчал, нахмурился, достал из кармана пачку сигарет, закурил на ходу. И я тоже. А в 89 вывели войска. Мы ушли одними из последних, — продолжал он. И знаешь, я вернулся то ли в другую страну, то ли черт ее знает куда... Работы нет, денег нет, отец умер, только мать осталась. А я стал бухать по-чёрному. Месяц без перерыва. Почти не помню ничего из этого времени. Таким колдырём был. Просто дубасил в водяру без продыху. Бедная мать. Долго, в общем, я в себя приходил. Было ощущение, что я больше не нужен моей стране. Страна меня использовала, кровью залила и выкинула нахрен. Демократия, блин. Гласность, перестройка, чтоб её... Тогда появилось ощущение, что все это скоро нахер развалится. Я был прав, как видишь. Невозможно было не бухать. Пацаны мои, сослуживцы, кто спился совсем, кто снаркоманился, кто в мелкий бандит ушел. А мне повезло, приятели из командования вышли на связь, предложили в менты пойти. Ну и пошел. А тут как оказался. Полковник усмехнулся. Я сам захотел сюда. В руководстве ходили слухи, что набирают людей для восьмого управления в какое-то дохрена секретное место, закрытое ото всех. Я и вызвался. И «Знаешь...» Он затянулся и выпустил стройку дыма. «Не жалею. Здесь лучше, чем там». «Получается, ты просто решил сбежать от всего?» Спросил я. В следующую секунду тяжелый удар кулаком в лицо сбил меня с ног. И я потерял ориентацию в пространстве и свалился в пыльный песок на обочине. Держась за горящую скулу, я приподнялся на локти и разлепил глаза. Надо мной стоял Каменев, перекошенным от ярости лицом. Он тыкал мне пальцем в лицо и орал, брызгая слюной. — Ты! Ты писака, ёбаный! Ты нихуя не знаешь! Молчи, сука! Я тебя просто урою тут! Я не знал, что это так заденет его. Я действительно не хотел его обижать. — Извини, — пролепетал я отнимающимся языком. — Слушай, правда, извини, я не хотел, я не знал. Каменев выдохнул, закрыл глаза, что-то прошептал самому себе. «Идиота кусок!» И протянул мне руку, чтобы помочь встать. В этот момент со стороны города взревели сирены. Каменев раздраженно вздохнул, убрал протянутую руку, посмотрел вверх и уселся рядом со мной в придорожную пыль. В воздухе запахло дегтем. Небо стало наливаться густой темнотой, пропала во тьме полоска леса на горизонте, растворилась вдали вышка ЛЭП, Исчезло мутное солнечное пятно за облаками, а затем почернели и облака. Все вокруг превращалось в кромешную ночь. Заплясали перед глазами зыбкие черные пятна, сливаясь в единое целое. Я попытался взглянуть на свои руки, но не увидел их. Я ничего не увидел. Дневник эксперимента с веществом Кайдановского. Научный сотрудник НИИ аномальных световых явлений Курбатов ИИ. 20 июля 1983 года. Итак, мне сделали инъекцию вещества Кайдановского. Было немного страшно. Вдруг вакцина не сработает. Но такова работа. Мне нужно каждый день фиксировать свое самочувствие. Начну. Инъекция введена в 14-35. До инъекции. Температура тела 36,6. Давление 130 на 85. Самочувствие в норме. Настроение ровное. Сразу после инъекции. Температура тела 36,6, давление 140 на 90, сильно волнуюсь. Один час после инъекции. Температура тела 36,8, давление по-прежнему 140 на 90, сильная тошнота, головокружение, бледность кожных покровов. Два раза стошнило, аппетита нет. К вечеру 20 июля температура поднялась до 37,3, давление постепенно приходит в норму. По-прежнему сильно тошнит и кружится голова. Потерял сознание. Аппетита нет, но через силу съел кашу. Буду пытаться уснуть. 21 июля 1983 года. Ночью очень плохо спалось. Снились кошмары. Утром стошнило. Температура тела 37,7. Чувствую себя очень плохо. Очень надеюсь, что вакцина все же сработает. В 12.00 ввел еще одну инъекцию вещества Кайдановского. Состояние улучшилось. Перестало тошнить, смог поесть. Голова стала лучше соображать. Действительно, повторные инъекции вещества улучшают самочувствие, убирая самые неприятные симптомы состояния, вызванного первой инъекцией. Видимо, поэтому у тех, кого укусили, так называемые ширлики, он считается чем-то вроде наркотика. На месте укола появилось раздражение и покраснение. Несколько желтых фурункулов. Кожа местами шелушится и чешется. Вечер, 19.00. Снова резко стало очень плохо, сильно болит живот. Не могу встать с кровати, всё тело ломит. Температура тела снова 37,7. Бросает в жар, знобит, тело дрожит. Перед сном выпросил ещё один укол, постараюсь уснуть. 22 июля 1983 года. Спалось нормально, спасибо уколу. По утрам снова озноб, температура 36,9, кружится голова. Через силу поел. В 12.00 ещё один укол. Снова стало получше, появилась сонливость. Проспал до позднего вечера, выпросил снотворного, попробую снова уснуть. 23 июля 1983 года. Температура пришла в норму, давление в норме. Действительно, спустя несколько дней самочувствие улучшается, как и было неоднократно замечено. Организм привыкает к изменениям. Организм перестраивается таким образом, что несмотря на общее улучшение состояния в сравнении с тем, что было раньше, Все равно требуются регулярные уколы, иначе самочувствие вновь стремительно ухудшается. В 14.00 снова поднялась температура и заболел живот. Сделали еще одну инъекцию, самочувствие пришло в норму. Удивительное все-таки вещество. Вечером нормально поел, буду спать. Послезавтра будем завершать эксперимент. 24 июля 1983 года. Чешется голова. Неужели это растут рога? Вряд ли. Изменения не происходят так быстро. Тем не менее, кожа на месте укола сильно огрубела. Еще больше краснеет и шелушится, появляются гнойнички. Выглядят не очень. Утром чувствовал себя хорошо, но к середине дня вновь прихватил озноб и закружилась голова. Сделал укол, стало лучше. 25 июля 1983 года. Ура! Завершаем эксперимент. Только что в 8.00. Мне ввели вакцину. Все. Хватит этих превращений, будем возвращаться в нормальный ритм жизни. С момента введения вакцины прошло 5 часов, но меня все равно не выпускают из карантинной палаты. Понимаю это логично. Чувствую себя превосходно. Поел с большим аппетитом. Наступил вечер. По-прежнему не выпускают, говорят завтра. Пока продолжу вести дневник. 26 июля 1983 года. Не выпустили. С 27 по 29 июля записи отсутствуют. 30 июля 1983 года. Вакцина не сработала. Это экспериментальный состав. Он не сработал. Меня тошнит. Температура. Мне очень плохо.